Глава 30. На полпути до Танорга. Аллен Легран. Голова раскалывалась так, как будто внутри взорвалась граната. Первое, что я почувствовал, — тупая пульсирующая боль, распространяющаяся от затылка по всему черепу. Казалось, каждый нерв в голове дрожал, сотрясаясь вместе с болью. Я медленно открыл глаза, но свет оказался слишком ярким. Пришлось снова зажмуриться. Гудение в ушах напоминало шум старого генератора, а в висках стучало, будто молотками по железу. Дышать было тяжело. Я пошевелился, пытаясь скинуть эту отвратительную тяжесть с груди, но тут же услышал обеспокоенный мужской голос сбоку. «Не шевелитесь, Ален. Вас от взрыва знатно огрело обломком по голове». Взрыв. Обломок. Воспоминания запоздало хлынули в память. Дышать тяжело — это потому, что на мне бронька. Все правильно. Ах, да, мы изымали наркотики. Началась суматоха. «Руслан, это ты?» Я открыл глаза, но пока картинка расплывалась пятнами. «Да, сэр. Где Мирослава?» «Эм...» Боец замялся. Она осталась на веге. «Разворачивайте шлюп, надо забрать ее. Комиссар!» Я видел лично, как ее погрузили на платформу для чистых роботов спт Ей ничто не угрожает. Поддержат в обезьяннике и отпустят. Раздался голос издалека, в котором я узнал пилота. В любом случае, шлюп уже через десять минут приземлиться на Тонорг. Через десять минут? Что? Сколько же я был в отключке? Пробормотал потрясенно. Около часа плюс-минус, вновь подал голос Руслан. Я хотел вколоть вам регенералку, но Платон запретил. Они что, смерти моей хотят? Раздражение скрутилось в тугой жгут. Платон! Не то простонал, не то прорычал я, пытаясь среди множества цветных пятен найти программиста. Какого шварха! Ты слишком долго находился без сознания. Видимо, удар серьезнее, чем кажется снаружи. С откликнулся Платон откуда-то справа. В Испытай есть свой дежурный док, он посмотрит и пропишет лекарства. Руслан Кали уже, приказал я, отмахиваясь от нотации программиста, но тот резко повысил голос. Кали, у тебя удар в голову. Регенерал Катанурского производства. В ее состав входят нейростимуляторы клеточной активности, предназначенные для офицеров людей системной полиции. Произнес он, делая странное ударение на словах. Тем более у тебя уже проблемы со зрением. «Ну, ясно как космос, что препарат не для роботов», — фыркнул кто-то со стороны. Секунду или две до меня доходило, а затем дошло. Я всегда считал себя человеком. Но на самом-то деле МРТ показывало, что именно в области головы я пошел скорее в отца. У цваргов в подростковом возрасте развиваются рога-резонаторы благодаря которым они улавливают эмоции окружающих. Резонаторы — гордость расы, в то же время самая чувствительная и уязвимая часть организма любого цварга. У меня есть зачатки этих органов. Своей тирадой Платон пытался насказательно донести, что люди не теряют сознание от удара по голове на такой длительный срок. Но при этом не раскрыть мою тайну при всех. И да, он искренне переживает, что регенералка, рассчитанная на людей, Может сделать лишь хуже. «Колоть?» — тем временем уточнил Руслан. А я, скрипнув зубами, выдохнул. «Нет, не надо. Если осталось всего десять минут, то я подожду осмотра дока. Помогите подняться». Несколько пар рук со всех сторон разом потянули меня наверх и помогли опереться спиной на что-то вертикальное и гладкое. «Интересно что? Ведь стенки шлюповогнутые». Я все еще видел плохо, но уже различал силуэты людей и мог приблизительно понять, кто есть кто. Кресло, где сидела Мирослава, пустовало. Сердце пропустило удар. Как она? Несмотря на заверение Руслана, в груди разрасталось волнение. Я потянулся к коммуникатору, но он наткнулся на пустое запястье. По коммуникатору тоже пришлось обломком. Словно прочитав мои мысли, сообщил Платон. «У тебя, когда ребята внесли в шлюп, экран весь растрескался, и несколько стекол встали колом. Я побоялся, что ты порежешься и снял устройство. Оно у меня, ему нужен ремонт». «Хорошо», — я машинально кивнул. «Руслан, в двух словах расскажи, как все прошло». «Отлично, комиссар Легран». Я скептически хмыкнул, и боец группы быстрого реагирования тут же поправился. Потери минимальны, вся группа цела. Есть несколько ранений, но это царапины. Наркотик в виде одноразовых зубных щеток полностью изъяли. И где он? Все короба за вашей спиной. Ах, вот что такое гладкое и ровное оказывается в шлюпке со скругленными стенами. Всех причастных к делу повязали. Чтобы вся амброзия влезла, пришлось оставить семерых бойцов к космопорту. Они как раз сейчас помогают роботам, и 15 минут назад отчитали, что СПТ полностью взял коридор Д-63 под свой контроль. Уверен, что и возвращение управления всем космопортом — дело нехитрое. Но это уже не наша компетенция. Тут лучше расспросить шефа полиции лично. Ах, вот он. Секунду. «Руслан, ну наконец-то! Не могу дозвониться до Алина. Он с тобой. Где вы?» — рявкнул знакомый голос почти в ухо, а по центру шлюпы материализовалось ярко-березовое пятно. «Да, Елисей Варфоломеевич!» В голосе Руслана появились подобострастные нотки. «Вы сейчас на громкой связи? У комиссара Леграна сломался коммуникатор при исполнении. Мы уже подлетаем к зданию СПТ». «Ал, слышишь меня?» Голубое пятно колыхнулось, и я начал различать знакомые черты лица начальства. «Да, шеф». Ал, ты просто молодец. Операция прошла выше всяких похвал. Я горжусь тобой. Считай, что повышение у тебя в кармане. Платон уже переслал видео с изъятием наркотиков, которые пресс-служба пустила по головидению Веги одновременно с открытием пунктов медпомощи на спутнике. Сейчас объявлено, что все, кто добровольно явится на чистку крови от этой дряни, не будут ни в чем обвиняться. Ты не представляешь, уже выстроились в центре. Алин, поздравляю. Мы всех поймали, не поверил я своим ушам. Малой кровью? Ну, не совсем малой. Тут же поправился шеф. На спутнике еще остались районы с забастовками, но вот теперь, когда поставка наркотиков перебита и даже часть лидеров схвачена, подавить локализованное недовольство будет проще простого. «От цепи мы дождемся, когда отломки люди сами полезут на своих богов с требованием сделать хоть что-то». «Ясно», — Ошеломленно пробормотал я. «Вот это да. Вроде бы был в отключке всего час. А по ощущениям почти неделю. Зрение потихоньку возвращалось, а с ним и тревога за Мирославу. «Шеф, если все так удачно складывается, могу ли я попросить о небольшом отпуске?» Мне бы сейчас на Вегу вернуться. Завтра, Ален, все завтра. Ты мне еще кое-что обещал, помнишь? На секунду я завис, соображая. Крыса, ну конечно же. После того, как мы с Мирославой подслушали Гелина и Зелоса, я подтвердил Елисею Варфоломеевичу, что крыса в СПТ есть, и пообещал ее найти. В тот момент я готов был пообещать все, что угодно. Лишь бы мне выдали шлюп, группу быстрого реагирования и лаборантов для проведения экспертизы. Голова раскалывалась. Зрение, хотя и возвращалось, но до противного медленно. И свет в шлюпке болезненно резал глаза. Больше всего хотелось в этот момент обнять Мирославу, прижать ее спиной к себе, положив руку на подрагивающий плоский животик и заснуть на своей огромной двуспальной кровати в любимой квартире но вместо этого я понимал, что надо работать. «Как только сядет шлюп, сразу же идешь в мой кабинет, Алл. Это не шутки. Ты должен выполнить свое обещание в кратчайшие сроки». Голос шефа прозвучал так грозно, что ни Платон, ни Руслан даже не рискнули встрять в разговор или хотя бы упомянуть, что мне требуется осмотр дока. «Слушаюсь, сэр», — сказал я со вздохом. Чувствую, что час, который я провел без сознания, вероятно, единственный, в который я имел возможность отдохнуть за эти сутки.